Глава седьмая. Мы уже почти поднялись по лестнице на второй этаж, не дойдя до верха буквально нескольких ступенек, как Эйлорд притормозил и придержал меня за руку. — Что? — Вика. Мак помялся. — Он тебе нравится? — Кто? — твой телохранитель. — Что? релиф Я удивленно взглянула на Эйлорда. — Понятия не имею. Мы едва знакомы. Откуда же мне знать, какой он? — А внешне? «Ну да, он красивый мужчина. Я бы даже сказала, чересчур ашприторно». но не в моем вкусе. А тебе-то что за дело?» «Да уж есть». «Эй, Лорд, ты ревнуешь, что ли?» Дошло до меня. «А это так странно. Я, кажется, не скрываю, как к тебе отношусь». Мак отвернулся и пожал плечами. «Мне казалось, мы уже все выяснили. И если уж на то пошло, то почему ты вдруг вздумала ревновать к Иреливу, а не к моему жениху?» Устало вздохнула я.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 релив неожиданно взял меня за руку и легонько пожал спасибо кстати подслушать то много успели все честно ответил мой телохранитель какая прелесть ну хоть честны и то хорошо вика извините а вы и правда считаете что я слишком приторно красив девушкам из вашего мира не нравятся мужчины с такой внешностью не обращая внимания на мое бурчание с интересом спросил рил ну почему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 Ив пришел не сразу, как это было обычно, а уже почти под утро. Тоже какой-то немного грустный и уставший. И Ив? Здравствуй, сокровище мое. Он взял мои ладошки в свои руки. Я так соскучился по тебе. Это тяжело не видеть тебя так долго. Я тоже соскучилась, Ив. А он поднес мои руки к лицу и стал перецеловывать пальчики. Как же я устал искать тебя. Тихо сказал он через несколько минут. Ты не можешь себе представить. Ты еще только родилась, наверное, а я уже ждал тебя. Все надеялся, что вот уже скоро, еще немного, и мы встретимся. День за днем, год за годом. Но ведь уже скоро. Ты ведь говорил. Да, уже скоро. Еще немного, и тогда уже только тебе останется сделать то, что должно. А я буду ждать тебя. Провидица поклялась, что не лжет, и ты обязательно вернешься в то место. Именно туда. И я буду там столько, сколько понадобится. Только приди. Ив. Я не знаю, куда. Вырвался у меня вздох. Это все так странно. Сны. Ты. Это предсказание и место, куда я должна вернуться. А вдруг мы разменемся? Вдруг я завтра отправлюсь туда, а ты еще не прибыл? Милая моя, все будет хорошо. Не может не быть. Ты слишком нужна мне. Он быстро пересел и обнял меня. Эх, благие намерения. Где же вы? Невозможно устоять, когда тебя обнимает мужчина, в которого ты влюблена и который любит тебя. Невозможно удержать себя в руках, когда его губы нежно целуют твои щеки и глаза. Невозможно. Я так соскучилась, а он такой правильный и держит свои обещания. И я сама нашла губами его губы. Будь что будет. Но с утра я сначала посмотрюсь в зеркало. Зеркало с утра ничем меня не удивило и не шокировало. Я долго вглядывалась в своё отражение в поисках следов поцелуев, но, как ни странно, ничего не было. И как это понимать? Ведь в прошлый раз... Но, с другой стороны, последствия были только у меня, а Ив тогда посмеялся и удивился. Значит, у него ничего не было. А сейчас? Непременно спрошу его при следующей встрече, которая снова будет через три ночи, как мы и договорились. Эх, опять скучать буду, но иначе нельзя. Приведя себя в порядок, я спустилась к завтраку. Как оказалось, все уже встали и ждали только меня. И первым, кого я встретила сразу же, как вышла из своих покоев, снова был мужчина, с которым я виделась вчера последним. И релиф. Он подпирал ту же колонну, что и ночью. «Ой, а вы что тут делаете?» А задача наокинула я его взглядом. «Угадайте, он с хитрым видом посмотрел на меня». «Да, вы хоть завтракали?» «Нет, конечно, все ждут вас». Хотя Виконт уговаривал нас сесть за стол, уверяя, что у вас так заведено. Все завтракают тогда, когда встали. Он прав, тем более уже так поздно. Я ужасно устала вчера и не смогла проснуться раньше. «Ничего страшного. Позвольте вас проводить». «Позволяю. Что уж поделаешь». Расстроенно отозвалась я. «Как-то я не ожидала, что пока я дрыхну, гости будут ждать меня голодными. Надо это срочно исправлять». Именно это я и озвучила за столом, где мы оказались через несколько минут. Как оказалось, он уже был накрыт, и все действительно ждали только меня. Ваша светлость, вы простите, что так затянулось ожидание. Виконт Хельден был прав, говоря, что не нужно меня ждать. Я иногда встаю достаточно поздно, чуть ли не к обеду, так как до ночи занимаюсь какими-то делами. Для меня это в порядке вещей, я типичная сова. «Кто вы?» — ошарашенно переспросил князь. а все его приближенные вытаращились на меня. «Вы оборотень?» «Что?» — пришла моя очередь опешить. «А, нет!» — я рассмеялась. Это на земле так называют людей по образу жизни и биоритмам. Совы — те, кто поздно ложатся и поздно встают утром. Жаворонки — наоборот, поднимаются чуть ли не на рассвете, но и спать отправляются рано. И голуби — это те, кто легко перестраиваются и на тот, и на другой образ жизни и вполне комфортно себя чувствуют. Вот я — сова, а оборотень в этом доме только один, мой воспитанник — Тимар. Он — волк. Надо же, как интересно. Князь озадаченно покачал головой. И релиф, учти. Уже учел. Мой телохранитель вежливо улыбнулся, а сам с интересом посмотрел на меня. Так вот, вернулась я к теме завтрака. С завтрашнего дня не ждите меня, пожалуйста, к завтраку. Начинайте без меня и не беспокойтесь. Пока все завтракали, я не лезла с разговорами. И только когда князь допил третью чашку кофе, я снова обратилась к нему. «Ваша светлость, с чего желаете начать осмотр миров? С Земли или Ферина? Пока мы ждем ответ от короля Албрита, нет никаких планов». «Разумеется, с Земли. Это ведь ваш родной мир. Я страшно заинтригован. Насколько же он изменился с тех времен, что мы видели в фильмах?» «Так мы и поступили». Лиреллы наложили на свою одежду иллюзии и сейчас были одеты в джинсы и футболки разных цветов. Я также переоделась в легкие джинсы, майку и сандалии без каблуков, а волосы собрала в высокий конский хвост. Не обращая внимания на оценивающие взгляды гостей, я вывела лилирийских аристократов с сопровождающими их тремя охранниками через задние ворота на пустырь, отдала их под опеку Эйлорда, наказав обойти дом и ждать меня в конце улицы. Сама же с Иреливом вышла чуть позднее через обычный выход. А перед этим предупредила капитана летания, что в случае, если кто-то прибудет, надо будет подождать, так как я отлучаюсь. Почти весь день прошел в обзорной экскурсии по городу. Первые приключения начались при посадке в автобус. На такую толпу брать такси было нерационально. Да и вообще, экскурсия у нас или как? Хотели впечатлений? Их есть у меня. Обеспечу в лучшем виде». Купив в киоске проездные карты, я начала инструктаж. Вставлять так, держаться, пока аппарат выплюнет карточку, вынуть ее, провернуть турникет, пройти и шагнуть по салону вперед. Не задерживаться, все понятно. Ответом было дружное, хотя и не стройное «да». Однако понятно это все оказалось только на словах. Первым пошел князь. Ну а как же, все-таки главная персона. Мужаки всегда идут первыми. Князь тут же вставил проездной не той стороной, слушая мою подсказку, перевернул, потом забыл вынуть его и попытался справиться с неподдающимся турникетом. А сзади-то толпа напирает. Им как-то до лампочки, что тут тип голубых кровей не умеет в автобусе ездить. Запинав князя в салон автобуса, я встала рядом с контрольным аппаратом и командовала парадом под матерки спешащих людей. — Откуда-ть понаехали? — верещала какая-то старушка. — Ишь, олухи дремучие. отдакивал ей мужик в грязной рубашке. «Да куда ж ты, дурень, туда тебя растудить, шевели ластами!» — покрикивал он на Бетрива. «Ой, ну что вы такие грубые!» Томно выдохнула девица в коротеньком сарафане и поправила декольте. «Не видите, что ли? Иностранцы это! Девушка-экскурсовод! Это она мне! А откуда группа туристов?» «С севера! Дальнего-дальнего севера!» — пыхтела я, пытаясь пропихнуть графа Маве. «С с «О, из Скандинавии!» — девушка зазывно улыбнулась. «Ага, почти. С гор спустились, с самых-самых северных». «Да, с географии у девчонки, судя по всему, было не слишком хорошо. Впрочем, я и сама не понимала, какие у нас есть самые северные горы, где могли бы обитать мои блондины». «Да-да, девушка, именно с тех, где водятся северные олени». «Фух!» — пропустила я последнего охранника. «Эрелив, шагайте, а то нас сейчас затопчут». о какое красивое имя! А они по-русски понимают?» Не отставала девица. «Понимают, только не говорят, как собаки. Все осознают, а сами не гу-гу в ответ». Я многозначительно подвигла бровями, глядя на князя, уже присевшего на свободное место. В ответ он, еле сдерживая смех, отвернулся, а Эрелив все же не выдержал и прыснул, стараясь спрятать смех за кашлем. «Оть, понаехал и буржуи!» — ворчливо пробурчала та же старушка. «Уступи бабушке место, чего расселся! Может, в ваших северных горах мужики-молодые сидят в автобусе, а у нас старость уважать надо!» — нависла она над Кирином. Ехали мы весело. Народ, не избалованный впечатлениями, вовсю развлекался за счет группы иностранных туристов. Правда, беззлобно. Один мужик с наколками на пальцах, тыкая в окно по слогам, рассказывал Эвелиму что-то о мелькающих за окном видах. «Улица! восстания Понял!» Говорил он несчастному княжичу, а тот только кивал. «Вот! Так на ней лучший в городе пивной бар. В ваших горах пиво пьют!» И Эвелим опять кивнул. «И у нас пьют! А водку? Водку у вас пьют!» Дождавшись отрицательного жеста, мужик расстроился. не е Ну как вы живете? В северных горах, да без водки! То-то вы все там как замороженные! Ну ты, парень, тут оторвись! Русская водка, она самая лучшая!» У князя от сдерживаемого смеха уже начала подергиваться левое века, а я готова была рыдать. «Ох, позор!» Зато впечатлений море.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 затем мы прогуливаясь добрели до парка аттракционов я сославшись на усталость вежливо отказалась от компании ивелима и всех отправила с эйлордом развлекаться и пока и намеряне катались сидела внизу с бутылкой лимонада а мой телохранитель поедал мороженое отказавшись оставить меня мрил вы так пропустите все самое интересное глянула я на него хотите со мной посидить тэйлоорд а вы тоже прокатитесь я еще успею вика не переживайте за меня хмыкнул он ну как знаете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 А затем мы с Эйлардом и Эйреливом, вежливо сообщившим, что он не отстанет от меня, снова пошли заниматься обстановкой замка. С тех пор, как замок научился считывать мои мысли и воображения, дело пошло веселее и быстрее. Мы полностью обставили еще одно крыло, то, в котором находилась башня Эйларда. Я рассудила, что король Ферина должен гостить там же, где живет маг Ферина. К глубокой ночи мы помимо комнат даже успели украсить и сам коридор.